Глава 49. Патрик. Остров Болдер. Бабуля страдает от острого воспаления вредности. И почему-то все ее язвительные слова направлены против меня. и она то и дело отпускает колкие комментарии о верности, бросая в мою сторону многозначительные взгляды. Предположу, что это она так завуалированно намекает на мое бегство с острова Медальон. Я наблюдал за ее съемками в течение последних нескольких дней. Несмотря на занятия с Дейзи, она продолжает забывать свой текст и вынуждена записывать по несколько дублей. Она, вероятно, все время думает о своем сыне. Заново переживает прошлое, вспоминает, как она рожала его в том монастыре и тот ужасный день, когда его у нее забрали. Я восхищаюсь тем, как мужественно она держится. Я дурачусь и изображаю веселье, но это хорошая мина при плохой игре. То, что произошло с моими родителями, ужасно, катастрофично, и с этим почти невозможно смириться. Не могу выбросить это из головы. Хорошо, чтобы Бет рядом. Сейчас я в таком состоянии, что только она не дает мне сорваться. Сегодня бабуля с утра пораньше огрызается на любого, кто посмеет с ней заговорить. А сейчас она подзывает меня к себе и с чрезвычайно важным видом натягивает пальто. Я вытягиваюсь по стойке смирно. «Патрик, нам с тобой не мешало бы прогуляться». Да, прямо сейчас. Нет, Дэйзи, тебе с нами нельзя. Мне нужно посекретничать со своим внуком. Ее губы плотно сжаты, и у меня такое чувство, что меня сейчас будут ругать. Что я натворил на этот раз? Она выходит за дверь, потрясая ярко-красной сумочкой, как копьем. Ее шаги по гравию звучат барабанной дробью. Я выхожу вслед за ней и держусь на шаг позади, словно она особо королевских кровей. — В чем дело, бабуля? Что-то случилось? — Меня терзают некоторые опасения, Патрик. Разнообразные и отнюдь не шуточные. Она отказывается мне что-либо говорить, пока мы не уходим на достаточно большое расстояние от лоджа Ветер шевелит ее белые волосы, когда она поворачивается ко мне. Под маской суровости я замечаю озорной огонек в ее глазах. Не буду выбирать выражений и просто скажу, что ваши сбет аморальные выходки были замечены. Что? Я видела вас вчера, обнимающихся на прибрежной тропинке. «Нет. Поверить не могу, что бабуля за нами следила. И, разумеется, она сразу же предположила, что плохой, неуравновешенный Патрик снова взялся за свое. Нет, бабуля, ничего подобного. Это было не то, что ты...» Она прерывает меня, ее голос полон яда. «Излишне говорить, что я в тебе крайне разочарована». Я знаю, что ты переживаешь трудные времена, и, как никто, понимаю, что, как Макриди, тебе свойственно непостоянство. Но это нежайшая подлость, какую только можно себе представить. Зажиматься по углам с этой вертихвосткой, которая мало того, что мать нашей дорогой Дези, но и замужем за человеком, которого ты называешь своим другом. Мне стыдно за твое поведение. Могу только надеяться, что тебе тоже стыдно. И дело не зашло дальше объятий. Я вскидываю руки. Конечно, нет, бабуля. Между мной и Бет абсолютно ничего нет. Мы просто поговорили по душам. Я был расстроен из-за мамы, а она расстроилась из-за Дейзи, и мы оба просто нуждались в объятиях. «Просто поговорили по душам», — уточняет она заинтересованно. «Просто поговорили по душам. Клянусь тебе, чем хочешь. Клянусь пингвинами». Впервые за долгое время ее губы трогает живая улыбка. Но потом она снова хмурится. «Если тебе нужно было поговорить с кем-то по душам, почему ты не пришел ко мне?» — сердито спрашивает она. «Разве я плохой слушатель?» «Хороший, по-своему, но в половине случаев ты не слышишь, что я тебе говорю, а мне бы не хотелось кричать об этом на всю Вселенную». «Это я слышала!» — фыркает она. «Некоторое время мы идем молча, пока не достигаем границы колонии папуанских пингвинов». Тысячи чёрно-белых коротышек снуют туда-сюда на больших розовых лапах. Разговаривать из-за шума становится всё труднее. «Ты скучаешь по Терри, не так ли?» — внезапно выпаливает бабуля. Её вопрос звучит почти с отчаянием. «Ну, раз уж я обидел её тем, что раньше не болтал с ней по душам, то почему бы не начать работу над ошибками прямо сейчас?» Если честно, бабуля, то да, скучаю. Больше, чем могу выразить словами. Я скучаю по ней каждой клеточкой своего естества, каждой молекулой, каждым атомом. «Ах, Патрик!» Горячо вздыхает бабуля. «Я так рада это слышать!» Во всяком случае, мне кажется, что именно это она и сказала. Но ее слова тонут в щебете птенцов и трубном гомоне взрослых пингвинов. Я бросаю взгляд на колонию и чувствую острую тоску по острову Медальон. А потом оглядываюсь на бабушку и вижу, что она указывает куда-то пальцем.